Глава пятая «Попал! Зачтено! Уровень все ближе! Хе-хе!» Мячик для пинг-понга отлетел обратно в Ширу Ханагаву. Тот вздрогнул. Басовитый голос Сената, его монструозный облик, его возможности, которые он видел в деле, все это совершенно не вязалось с нынешним поведением существа. Или существ. «Еще!» – потребовал Сенат, сверля японца тысячи алых глаз. — Кидай! — Может, — пробормотал тот, неуверенно сжимая в руки мячик, — может, хватит, займемся чем-нибудь другим? — Чем? — возмутился Сенат. — Артур Готфрид запретил использовать дробовик, а ловя круглую штуку, мы прокачиваем ловкость. Щупальца твари нетерпеливо шевелились. Ханагава обернулся на дверь. Хорошо этот Готфрид хотя бы сказал про дробовик, иначе на пальбу... А как откажешь этому существу, сбежался бы весь университет. Пару раз моргнув, он размахнулся и метнул мячик прямо в маячущую перед глазами черную массу. «Сильнее!» – потребовал сенат. «Что за детский бросок?» Так, ладно. Две недели он просыпался по ночам с криком. Две недели гадал, когда он снова встретится с кем-то из участников того кошмарного дня. Но он точно не мог себе представить, что это будет выглядеть так, игра в мячик. И все-таки, все-таки какая-то часть сознания Ханагавы вопила вовсе не от страха, а от детского, незамутненного восторга. Кем бы ни было это существо, оно уникально. Сущность с таким количеством сознаний внутри, а их тысяча с лишним. Он же ученый, в конце концов, а Сенат не пытается его убить, разорвать на части». Он просто требует, чтобы тот без остановки кидал ему мяч. Что ж, это невеликая цена за право первым в истории изучить уникальное создание. Как так все-таки вышло?» – покачал он головой. «Ты прокачиваешься, и ладно бы кто-то один. Столько плутающих внутри тебя, и все качаются параллельно друг другу». «Ага», – ухмылка исказила кучу пасти сената. «Наверное, в какой-то альтернативной реальности эти сотни оскалов можно было бы назвать дружелюбными. Вот только здесь и сейчас это выглядело до удари жутко». «Но погоди, погодите!» — Ханагава подобрал мячик и размахнулся. «Ваша прокачка ведь неравномерна, так? Каждый качает что-то свое. Успех одного не зависит от успеха другого». «Точно?» подтвердил сенат, ловя мячик краешком щупальца и тут же с силой отправляя его обратно. — Мы все разные, профессор. — Вот же. И этот туда же. — Вот это маэстро-шеф-повар, — сообщил сенат, и бесформенная черная клякса приняла форму чего-то, отдаленно напоминающего голову в поварском колпаке. — Он прокачал готовку, и теперь он лучший повар из всех нас. — обязан попробовать его стрипню, особенно галеты с маслом. И как-нибудь от обилия новой информации у Ханагавы уже кипела голова, и если бы не его опыт ученого, он бы уже в конец запутался. Попробую, конечно. А вот этот, тот из нас, кто прокачал выносливость. Поварской колпак смялся в громоздкую фигуру в массивной броне. «Ты стрелял ему прямо в голову, а ему хоть бы хны!» Ханагава быстро закивал. «Столько вопросов без ответов, такой потенциал, такая удивительная форма жизни!» «Но вот такой вопрос!» Он внимательно поглядел на Сената, поднимая мячик. «Не сочти за труд, но как ты... Как вы принимаете решение?» О количестве отдельных личностей в Сенате говорило уже то, как воспринимал его интерфейс. Вместо одинокой скромной таблички с именем и должностью, или хотя бы надписи «Неизвестный плутающий», целый ряд надписей. Все они сливались в невообразимую мешанину, и хотя разглядеть хотя бы одну было невозможно, так же невозможно было и не заметить такой фонтан, разумеется, при наличии интерфейса 2.0. Щупальца сената качнулись. «Кажется, Ханагава затронул актуальную для него тему. Это очень долгий, многоступенчатый процесс, профессор». «Да, точнее». Японец пропустил мимо себя очередной мячик и вопросительно поглядел на монстра. «Ну, наш любимый вариант делать так, как скажет Артур Готфрид», признался сенат. «В этом случае мы просто выполняем команду». К сожалению, это не всегда возможно, и тогда приходится идти обходными путями. Конкретнее, конкретнее. Вначале мы устраиваем митинг, пустился в объяснение Сенат, даже на время забывший про мячик. Это дело долгое. Каждый по очереди высказывается, после каждого высказывания мы обсуждаем и оспариваем его, после подводим итоги. А затем, когда все завершено, Переходим к первому голосованию». Ханагава кивнул. Удивительно и сложно наводит настолько мыслей. «По результатам первого голосования проводится второй митинг», – продолжал Сенат. «Там мы вносим правки и после их согласования переходим к голосованию номер два. Иногда этого достаточно, иногда же этого оказывается мало». — И тогда мы проводим третье, может быть, и четвертое голосование. — Да, но сколько времени это занимает? — вырвалось у Ханагавы. — Недели! — щупальца существа вновь качнулись вверх и вниз. Кажется, этот жест можно было бы истолковать, как пожимание плечами. — Иногда месяцы. — Да, но... — Ханагава пошевелил в воздухе ладонью. — «А ты не думал, ну, как-то упростить процесс?» «Мы размышляли над этим», — согласился Сенат. «Недавно мы дошли до образования партий, каждая из которых будет отстаивать свой интерес». И, заинтересованный Ханагава, выглядел на него не мигая. Любой страх перед монстром исчез, уступив место научному любопытству и поистине детскому восторгу. — И теперь у нас есть партия, — заключила сущность. — Всего одна? — изумился Ханагава. — Ага, — согласился сенат. — Большая. Фактически это монопартия. Она называется «Поднять уровня не в одиночку», и ее основная программа — прокачивать уровень. Ханагава захлопал глазами. Это сейчас было на полном серьезе? «Еще у нас есть Конституция», – ничуть не смущаясь, продолжал Сенат. «В ней говорится, что нужно подчиняться Артуру Готфриду. Это решение было принято абсолютно единогласно и отменено, может быть, тоже только полным количеством голосов». Бедняга Ханагава почувствовал, что слегка плывет. Призма восприятия, через которую смотрел на мир Сенат, была слишком специфической чтобы человек мог сразу в ней разобраться. Это была не простота, наивность, не что-то еще подобное. Просто в корне иная парадигма мышления. — Так у вас... — он пошевелил пальцами в воздухе. — У вас что, демократия? — Это сложный дискуссионный вопрос, — уклончиво ответил Сенат, покачиваясь из стороны в сторону. — Пока мы склоняемся к конституционной парламентской монархии. Кстати, у нас даже есть свой гимн, профессор. И не меняя тона, лишь чуть-чуть покачиваясь из стороны в сторону, сущность затянула торжественным хоралом: Наш король Артур тот, Артур Готфрид, наш король, наш король, Артур Готфрид, Артур Готфрид, наш король. Король, Артур Готфрид, Артур Готфрид. Пение сената резало уши, кажется, свой певческий талант он точно не прокачивал. «Хватит, хватит, я понял», — Ханагава схватился за голову. «Чисто из научного интереса, сколько раз эта строка повторяется в вашем гимне?» «Столько, чтобы каждый из нас пропел ее по разу», — охотно пояснил сенат. Кстати, профессор, почему мы остановились? Продолжаем нашу прокачку. Да-да, Ханагава нервно сжал в руке мячик для пинг-понга. Я просто слегка волнуюсь. Как там Артур справится ли он? О, не волнуйтесь, заверил его Сенат. У Артура Готфрида все схвачено. Ну что ж, неудачники, приготовьтесь к лекции. Если честно, я понятия не имел, что я собираюсь сейчас сделать. План? Ну, он у меня был. Весьма условный, можно даже сказать, контурный. Алекса я отправил как настоящего Штирлица в тыл врага. Если так подумать, это была максимальная польза, которую он мог мне принести. Пусть подставляется, пусть отвлекает Крейна, тем больше времени будет у меня. Сенат остался развлекать профессора, тому была веская причина. Мы провели ряд тестов, И результат четко показал, чтобы не выглядеть для любого обладателя второго интерфейса как бенгальский огонь из ников, мне нужно находиться подальше от Сената. Ну и к тому же, пусть они там пообщаются, попривыкнут друг к другу. Таким образом, все были при деле. Я же, как я уже сказал, у меня был план. Хитрый план. Очень условный план. Мне нужно было стать самым хреновым и неэффективным рекламщиком, который когда-либо работал на Корп. Все для того, чтобы не дать новому интерфейсу разойтись по миру. Ситуация, если разложить ее по полочкам, была проста. Каждый человек, получивший интерфейс нового поколения, тут же автоматически становился, во-первых, угрозой для меня, а во-вторых, камешком в фундаменте успеха Крейна, И это не говоря уже о плане демонов. Нужны ли мне люди, способные вычислить меня одним только взглядом? Очевидно, что нет. Нужны ли те, кто может тягаться со мной в бою? Тоже нет. Нужно ли мне, чтобы Крейн снова торжествовал, подсчитывая барыши и укрепляя свою власть? Как говорится, комментарии излишни. Так что я собрался организовать интерфейсу самую лучшую в кавычках рекламу, на которую только хватит моей фантазии. Американцы приехали, чтобы решить, покупать его или нет. Отлично, сейчас я спокойно обрисую им все перспективки, а там уж пусть сами решают. Итак, я потеребил лежащий на столе кожаный портфель. Как я уже сказал, меня зовут Артур, и я ассистент профессора Ханагавы. Большинство взглядов были обращены именно на этот портфель. Наверное, гадают, что же за чудо-технология там внутри. На самом же деле портфель был пуст. Я обнаружил его там под столом в лаборатории Ханагавы и прихватил с собой ради образа. А вот Эмбер Кросс, сидящая ко мне ближе всех, не смотрела на портфель. Она глядела прямо на меня взглядом удава, смотрящего на кролика. "А разве сам господин Ханагава не должен быть здесь?" поднял бровь мускулистый блондинчик, даже не потрудившись поднять руку. «Он занят», — виновато потупился я, — «очень занят и приносит вам всем свои глубочайшие извинения. Но вы можете не волноваться, я его фактически правая рука и проведу презентацию не хуже него». Иронично, учитывая, где он сейчас. «И хорошо, что я учил английский в школе, иначе бы сейчас выглядел бы максимально глупо». Во взгляде Эмбер читался холодный скептицизм, сотрудник рейн Корп глядел с легкой растерянностью, прочие переглядывались. «Да», — фыркнула миниатюрная азиаточка лет двадцати, сидящая, закинув ногу на ногу, — «крупная шишка, наверное. А девушка у вас есть, Артур?» «Нет», — я неловко потер рукой затылок, — «ничего так не роняет образ корпорации в глазах клиентов, как такой вот сотрудник». Растяпа, нескладны и не в себе. Девушки у меня, извините, нет. Есть домашний питомец. Зовут Сенат. Молодежь заулыбалась. Отлично, первый эффект достигнут. Перейдем к его закреплению. Но, подобрался я, становясь серьезным, собрались мы здесь не для того, чтобы я показывал вам смешное видео с моим Сенатом. Профессор Ханагава лично попросил меня рассказать вам все о нашей экспериментальной разработке, интерфейсе 2.0. «Экспериментальный?» – холодный взгляд Эмбер Кросс уперся прямо мне в лицо. «Разве интерфейс нового поколения не готовый продукт?» «Ну, практически», – улыбнулся я. «Почти. Мы ведем последние доработки, это так, мелочи, всякая шелуха, основные программы уже завершены». А реклама, ну, реклама, кто ее слушает, верно? Несколько смешков. Прекрасно. Так вот, продолжил я, рекламу вы все уже видели и собрались здесь для другого, чтобы я внятно и вдумчиво рассказал вам о главных преимуществах нашего продукта. Ну, поехали. Прежде всего, я загнул один палец, это полная, почти стопроцентная централизованность. Здесь, в нашем научном центре, Ядро всех интерфейсов. Здесь мы можем отслеживать всех в любой момент времени. Я не без удовольствия отметил тонкую жилку, заигравшую на шее Эмбер. Ага, взволновалась. Остальные мало что поняли пока. Что ж, продолжим так, чтобы дошло и до них. Отсюда мы можем также подключить интерфейс... Разумеется, как отключить его? Я нес это все серьезным видом и так деловито, что даже референт не думал меня перебивать. Может, от шока, но, скорее всего, он и правда не был посвящен во все подробности. «Отключение?» — повторила Эмбер со странной интонацией в голосе. «Поправьте меня, если я не права, но вы говорите о возможности отключения интерфейса отсюда, из штаба, без согласия на то плутающего». Согласие, я поглядел на нее. Разумеется, согласие. Устанавливая наш продукт, вы подписываете пользовательское соглашение и все предупреждения туда уже внесены. Затем я загнул второй палец. Теперь о безопасности. Теперь о безопасности. Это очень важная часть, поскольку, как вы знаете, маркетинговый лозунг нашего продукта меньше трагедий, больше побед. Увы, на этапе теста многие подопытные э. Я хотел сказать. Ваши сотрудники получали необратимые повреждения мозга той или иной степени. К счастью, сейчас это число удалось снизить до рекордной отметки в 14%. Вот теперь уже вытягивались и лица молодежи. Подбросим немного правдоподобности, а то как бы мне не перегнуть палку. Решат еще, что это какой-то розыгрыш, и их в лучших традициях американских ток-шоу снимает скрытая камера. «Да, это все риск, и риск немалый», – кивнул я, – «но вы уже, должно быть, сами видели эффективность. Согласитесь, что каких-то 14% вероятности сойти с ума – немалая плата за подобные возможности». Расстегнув портфель, я снова застегнул его, по аудитории пронесся звонкий щелчок. «К тому же на этот случай мы предусмотрели функцию отключения нейронных реакций плутающего. Это не убьет его и даже не покалечит» просто парализует на нужный нам срок. К тому же мы можем не только отключить интерфейс, но и понизить его силу, и это было сделано, чтобы защитить продукт от недобросовестного использования». Не говоря ни слова, Эмбер Кросс поднялась и направилась к выходу. «Погодите, госпожа!» – засуетился бледный референт, ничего не понимающий. «Это...» «Я в туалет», – бросила та. «Пропустите». «Ага, попалась». «Теперь, что касается контроля над сознанием плутающего», – проводив ее глазами, спокойно продолжил я. «Именно так дела и обстоят», – выплюнул Эмбер Кросс в телефонный аппарат. «Это не просто мусор. Это опасный мусор, а при широком распространении и вовсе преступление против человечества. Оружие, которое не должно выбраться в мир». Она выслушала краткий ответ по ту сторону и кивнула скорее самой себе. — Да, возмутительно, я тоже так считаю. — Да, и в этом вы тоже правы. Оружие слишком могущественное, чтобы оставаться привилегией русских. Мы не должны сотрудничать с ними ни в одном из вариантов. Мы должны разработать свой собственный вариант, подконтрольный только нам. — Кстати, — шевельнулись на другом конце, — Эмбер, насчет твоего запроса по ассистенту Ханагавы. Этого человека действительно никто не знает в этой роли, по крайней мере, но... Но, — резко спросила Эмбер, — неожиданности она не любила. — Странная история, — бросил ее собеседник. — Мы нашли это фото. Судя по всему, этот человек уже двадцать лет, как считается, мертвым. — Какой-то засекреченный спец? — Видимо, секретный ученый, настоящий создатель нового интерфейса. Похоже, ее собеседников посетили те же мысли. — Не просто же Пробуй завербовать к нам, если не получится. Ты знаешь, что делать в этом случае. Эмбер кивнула. Мы надеемся на тебя, подытожил ее собеседник перед тем, как повесить трубку. Ну что ж, похитить какого-то ботана плюс один образец из улья супербойцов проще простого.